во вторая. "Ну как ты?" обеспокоенно спросил Макс. "Честно говоря, выглядишь не очень." Я сделал сиплый вздох и тут же закашлялся. "А чувствую себя ещё хуже. А чёрт, если бы не Ули, точно загнулся бы. Может, тебе не стоит так часто менять матрицу?" За один раз я много не возьму. Это слишком трудно. Поэтому приходится вот так, кусками. Меня снова согнал приступ надсадного кашля. Макс сочувственно промолчал, а я откинул голову на стену в ванной и устало прикрыл глаза. Мадрицу учителя я принимал по утрам каждый день, как горькую, но необходимую для жизни пилюлю, и именно частями, чтобы не нароком мне взять от неё лишнее. Причем я начал это делать с того самого времени, как получил уведомление из магистрата. Но подаренные мне две недели срока почти закончились. Уже завтра мне придется отправиться в Гуаровский королевский маг-университет. А явиться туда, предварительно не вооружившись знаниями магистра Ноя, было бы глупо. «Может, не стоит туда ехать, а?» Снова завел старую песню Макс. «Олег, ну что тебе этот экзамен? Тебе же не обязательно получать звание магистра магии. Вон сколько народу без него живет, и ничего». Я поморщился. Таор был чуславным козлом, который спал и видел, как возносится на вершину карьерной лестницы. Неужто ты думаешь, что он упустил бы шанс стать магистром, считая на халяву? Но ты не Таор, тебе совершенно не обязательно это делать. Если я не поеду, это будет выглядеть подозрительно. А значит, рано или поздно мне придётся сменить матрицу, и мы с тобой опять останемся без жилья. «Но вот зачем мы поторопились с уничтожением старого логова?» — с досады проворчал Макс. «Сейчас оно бы так пригодилось!» Я промолчал. Бегать туда-сюда и с другого конца города всё равно было неудобно. Поддерживать в том доме жизни тем более хлопотно, не говоря о том, что без Макса я бы не сумел справиться с иллюзией. Так что, если бы не уничтожили логово, его бы быстро нашли. А это привлекло бы внимание карателей, гильдий и бог знает кого ещё». К чему уже менять эту матрицу, мне по большому счёту не на что. Старик Лур, дурачок Рани, мастер Шал, выбор-ка, говорится, невелик. Нет, пацаном я мог бы ещё какое-то время побегать по крышам в этих магических тряпках, но о серьёзных делах пришлось бы надолго забыть. Оли. Олиша, знавший меня чуть и не лучше меня самого, тут же активировал информационный мостик воспоминанием покойного магистра. И на какое-то время я снова выпал из реальности. А когда пришёл в себя, оказалось, что дело близится к полудню. Майстерские кости успели порядком продрогнуть на холодном полу, а крутящиеся на изнанке первые на пару спаг сью в очередной раз чего-то не поделили. Поэтому всё мирчино мерещил полнейший бедлам. Вот уж и правда, старость не радость, проскрипел я с трудом поднимаясь с ноги и разгибая затёкшую спину. Макс. Макс, да разнеми ты их, пока они весь дом не разнесли. На Буркун вдруг вышвырнув истошно верещающую нору с изнанки. «Держи своё чудовище. Я не отпускаю, пока не уберу царапин из паркета и не заделаю дыры в стене». «Цыц, мелкая!» — велел я, поймав поганку на лету. «Не то покусаю». Показь послушно затихла, а когда я прижал её к груди, радостно засопела и, обнюхав позолоченную пуговицу на моей хламеде, жадно её схромкало. Видимо, проголодалась с утра, вот и начала опять безобразничать. Пришлось тащиться в панью, доставать заначку и кормить засранку золотом. Благо теперь его было в избытке. Только после этого нора угомонилась и устроившись в моём кармане, сладко задрыхла. "Олег!" вспохватился Макс, когда я перебрался в удобное кресло, и обиселино в нём обмяк. Всё забывая спросить: "А как вы с Улишем-то поступили?" Я неохотно приоткрыл один глаз. Смена матрицы сама по себе была непростым делом, а когда это была матрица умирающего от старости мага, то пребывание в ней давалось намного сложнее, чем в теле молодого и энергичного подростка или же уверенного в себе полного сил карателя. С каким ещё улишем? Снари или как там звали маленького друга магистра? Ведь если ты снял с новой матрицы целиком, то по идее у тебя в голове сейчас должно висеть два улиша. Я вяло качнул головой. Нари умер за пару мгновений до того, как магистр меня коснулся. Оли просто считал его память и всё. Считало обоих? Угу. То, что было на поверхности. Я сам ещё не во всём разобрался, кроме того, что теперь совершенно точно знаю. Нари нам определённо не друг. О, что ж так? удивился Макс. Мне показалось, он слишком хм, очеловечился. После недолгого колебания подобрал я нужное слово. И вместо того, чтобы помочь Ною в его первом лечении, припочёл на него надавить, так как сделала это отцовская матрица. "Думаешь, у лиши перенимают свойство хозяев?" задумчиво предположил друг. Я прислушался к Ули. "Похоже на то, хотя, возможно, проблема заключалась в том, что Нари очень любил своего первого хозяина и стремился исполнить его волю даже после смерти. Он позволил чужой матрице сломать Ноя, но с собой я бы не дал такой проделать." Да и Ули уже давно не малыш. Так что, наверное, это правильно, что Наре решил умереть. У лишь потерявшего хозяина всегда несчастен, поэтому ино и он не принес ничего хорошего. Ну а ты хоть что-то полезное для себя нашёл? Я тяжело вздохнула. Воспоминания приходят пластами, и они редко бывают упорядоченными, поэтому, наверное, я смогу ответить на твой вопрос только после того, как приму матрицу целиком. Тогда, хм, работы С некоторым сомнением отозвался Макс. Я положил записку на кухне под брошь, чтобы обед тебе подали сюда, и до вечера не беспокоили. Я благодарно кивнул и снова ушёл в себя, предварительно отправив первого вниз и наказав присмотреть за прислугой. Матрица великого магистра Ноя доставила мне много хлопот. В первую очередь, потому что была достаточно большой и сложной, и по возрасту обгоняла матрицу Лура почти на два десятилетия. «За это время магистр иной много чего успел узнать и сделать, но мне было мало просмотреть его воспоминания. Я хотел понять, почему он поступил со мной именно так, как поступил. Для этого нужно было прожить его жизнь, залезть к нему в душу. И именно этим я занимался последние две недели, стараясь не приступить черты, за которые все его действительно стало бы моим. Как оказалось, лет до семнадцати будущий великий магистр даже не подозревал, что проклинаемые в Архаде барьерники далеко не все были уничтожены. Он жил, как все». Носил в те годы простое и неблагозвучное имя Дага. Учился, подрабатывал, встречался с симпатичной девушкой. И в общем-то горя не знал, до тех пор, пока отец не сообщил ему шокирующие известия. Дага, конечно, не поверил в из난ку и улиши. Решил, что истощённый болезнью отец попросту бредит и согласился принять Нари больше из любопытства. Ну и чтобы уважить умирающего родителя, конечно. Он был во всех смыслах хорошим сыном, ответственным, хоть и немного наивным. а когда оказалось, что у лиши не сказки и не бред больного воображения, когда выяснилось, что всё это время в теле отца жил ментальный паразит, когда оказалось, что сам отец вовсе не тот, за кого себя выдавал, в сознании будущего магистра, мягко говоря, произошла революция. Пороще говоря, дак пришёл в ужас, а потом, как следовало ожидать, запаниковал. Но именно в этот самый момент умирающий Заморв произнёс роковые для него слова, и всё через миг жизнь парня полетела под откос. Не счастью для Дага прежний хозяин Нари был волевым и очень жёстким человеком, поэтому его матрица без труда подмяла под себя сознание растеревшегося парнишки. Магом не Эрдуорд, правда, не являлся, но сильная воля много лет помогала ему выживать. Доставшейся от предыдущей изоморфа уверенностью, что цель оправдает любые средства, научила его не самым честным путём забирать чужие матрицы, а последняя из них стала матрица тюремного охранника, чего малолетнего сына захватчик вырастил как своего собственного. Это правда Манчешку буквально убило. Отец, который ему и не отец вовсе, жестокий тюремщик, да ещё и убийца, а такого и впрям не мудрено запаниковать. Однако чужая лечинная и тихонько нашептывающая на ухо Улиш не позволили парню раскиснуть окончательно. Солюстремлённая натура Неро Доора быстро привела его в чувство, после чего заставила подняться надги и вытереть слёзы и проклиная всё на свете, начать действовать. Поскольку способностями Нура Даг не обладал, то сразу вернуться в первоначальный облик у него не получилось. Большую часть энергии, имевшейся в теле нового хозяина, Нари потратил на борьбу с болезнью, которую Даг, разумеется, унаследовал вместе с Матрицей. Ну а после этого у парня оставалась лишь одна дорога — временно занять место отца, что он и сделал, едва пришёл в себя. Всего за одну ночь Идго пришлось и повзрослеть, и постареть на несколько десятков лет, и в буквальном смысле слова похоронить свою прежнюю жизнь вместе с друзьями, любимой девушкой и всем тем, что было ему дорого. Тело он закопал в саду тайком, предварительно расчленив трупы по частям и упаковав в холщовые мешки, а с рассветом вернулся в тюрьму для магических преступников и, собирая свой первый в жизни обход, не на шутку задумался, как будет жить дальше. В те дни ему пришлось много врать. И для того, чтобы вжиться в роли и чтобы объяснить внезапное исчезновение сына, ещё ему пришлось пережить нелёгкий разговор с собственной девушкой, в процессе которого новоявленный Нер Дуор был вынужден снова врать, стыдясь и ненавидя себя одновременно. Однако ложь с каждым днём давалась всё легче. Сожаления по этому поводу вскоре притупились, и всего за месяц Дак из неуверенного, стеснительного и открытого парня превратился в точную копию отца со всеми его принципами и предпочтениями. К несчастью, в те дни рядом не оказалось никого, кто мог бы подсказать Ёному из Заморфу, насколько опасно бывает тесное слияние с матрицей. А потом стало поздно. Личность Дага полностью построилась под личину, и всего через пару лет, когда новоявленный Нердор решил не довольствоваться жизнью простого охранника, и когда ему на глаза попалась подходящая матрица, он без малейших угрызений совести избавился от её хозяина и из немолодого охранника превратился в бойкого мальчишку. Обычного служку, обладавшего помимо молодости и здоровья единственным достоинством. Он был вхож в дому уважаемого семейства Анной, чей единственный наследник как раз собирался отправиться на учёбу в Гаррский магический университет. Декс само собой предпочёл бы занять место младшего Анноя сразу. Энергии для смены матрицы он успел накопить достаточно, но с магом, даже с молодым и неопытным, пожилому охраннику связываться было небезопасно. Поэтому он потратил время на промежуточную матрицу и верой и правдой отслужил надменному выродку Ною несколько лет. А когда тот однажды поставился на магическом поединке, не упустил своего шанса. И на следующее утро явился на занятие вместо него, предварительно спихнув труп наизнанку, где его бы точно никто не нашёл. Дак, разумеется, не ради развлечения выбрал такую матрицу. У изоморфа была цель, принятая вместе с Улишем и давлеющая над ним, словно тяжёлая наковальня. Самый первый замор в этом роду был одержим идеей вернуть времена разумников и обелить их в глазах магического сообщества. Потомкам его одержимость идеи перешли, к счастью, не в полной мере, но Дагу они показались стоящими. А получен от пришественника сведения о сокровищах только подстегнули интерес. Став юным мастером Ноем, Даг довольно быстро сообразил, что чем выше его положение, тем проще ему будет работать. Мечтав выбиться в люди, он яростно вгрызся в книги, отыскал хорошего учителя, сумел закончить университет с отличием, очень быстро из обыкновенного лаботыря со превратился в перспективного мага с хорошими рекомендациями. Сумел пробиться в руководство гильдии, за одно отдалился от семейстаной, а со временем и вовсе разорвал с ними всякие отношения. И все эти годы, обладая памятью сразу нескольких поколений заморфов, он настойчиво искал всё, что было связано с мастером Аллироном Авимом. Жизнь положила, чтобы отыскать его сокровища. Со временем вышел на гильдию зочих и даже на ночников, и уже оказался в одном шаге от цели, а потом узнал, что вскоре умрёт, и впал в такое отчаяние, что на его фоне внезапное появление собирателя душ было уже сущей мелочью. Как Ной и сказал, Шэд заключил с ним сделку. Информация в обмен на готовую к снятию матрицы тела. Условия я уже знал: сведение барьерников плюс 20 лет активной жизни против жизни одного единственного артефактора, которого надо было найти и обучить. Мастер Ной, к тому времени уже известный на всю страну маг с безупречной репутацией, согласился без колебаний. А когда получил прошение об ученичестве от выскочки Сарато, то ещё и возрадовался. Вот ведь совпадение, всего несколько лет поисков и кандидат уже найден. Правда, мальчишка его частинька раздражал своим упорством и самонадеянностью, поэтому магистр был с ним строг и чисто в человеческом плане оказался довольно чёрствым, порой даже жестоким наставником. Однако Таора именно за это его и уважала. За силу воли, отсутствие излишней опеки и за все те качества, которые выросший в несчастливых семьях мальчишки мечтает увидеть в родном отце. Магистр Ноэ раз за разом подмечая за учеником признаки неподдельного почтения, со временем все же оттаял и даже начал потихоньку задумываться. А не слишком ли высокую цену он заплатил за два десятилетия спокойной жизни? Её те сомнения стали особенно сильными в последние годы, когда Таор достиг немалых успехов и мог смело претендовать на звание магистра. Но и тогда уже всерьёз подумывала о расторжении сделки, но потом заметил, что с Таором что-то не так и решил его, то есть уже меня, конечно, проверить. Правда принесла ему и облегчение, и сожаление одновременно. Смерть Таора Сарата случилась вовсе не там, не тогда и не так, как он планировал. Однако сам факт того, что я никого не убил, а взял матрицу умирающего, В какой-то степени перемерил его с потерей. Более того, магистр принял меня как настоящего таора, вместо того, чтобы увечить, он захотел меня испытать. А когда я нашёл монету разумников, решил, что именно я закончу начатое им дело, и сделал всё, чтобы у меня для этого появились необходимые знания и возможности. Когда я в очередной раз открыл глаза, на улице уже стемнело, а в кресле напротив снова находился непрошеный гость. Как самочувствие? Поинтересовался Шет, внимательно изучая меня тёмными глазами. Я потёр дряблые веки. Сам знаешь, но я ценю ту попытку быть вежливым. Можно задать тебе вопрос? Ты хочешь узнать, как я собирался свести тебя с Таором? Не чуть не удивился пирате. Очень просто. Я планировал подкинуть ему информацию, у кого находится похищенная у Таора статуэтка с уникальными свойствами. После этого Таор нашёл бы тебя сам. А когда он попытался бы её забрать, у меня по-любому появилась бы новая матрица. Умно. Я раздражённо дёрнул щекой, но свойственная старикам медлительность не позволила отреагировать на правду слишком бурно. Почему же ты этого не сделала? Я пообещал тебе свободу действий и до недавнего времени считал, что для встречи с Таором ещё слишком рано. По моим расчётам это должно было произойти через год или даже два, когда ты окончательно освоишься с матрицами. Но ты отыскал цара то сам. и без подсказок забрал у него личину. Ну а на то, что магистр по доброй воле отдаст тебе собственную матрицу, я вообще не рассчитывал. «Хочешь сказать, это судьба?» «Не знаю, не уверен. Ты всё ещё на меня не злишься?» Я поморщился. «Да на что тут злиться? Разве на то, что ты всё знал и всё равно не остановил Ноя. Но сейчас мне не кажется это таким уж важным. Завтра я собираюсь в универ. Но вы знали, это всегда благо». Улыбнулся собиратель, поднимая с кресла. Они откроют для тебя новые горизонты, так что, пожалуй, не буду тебя оговаривать. Эй, Шэд, окликнул его я, когда тот начал по привычке исчезать. Погоди. Шэдоу ненадолго обернулся и без церемонов считав мои мысли едва заметно улыбнулся. Вторая перемычка расположена на седьмом уровне, Олег. Чтобы до неё добраться, тебе нужно вернуться в штольню и пройти по второму тоннелю в западном направлении Шанов на 5. Там будет развилка. Сверни налево, и ещё через Шан найдёшь нужное место. Спасибо. Устало сказал я, с трудом собирая себя в кучку. Сборщик душ тут же и сейчас, а я поплёлся в ванную менять личину, мыться, переодеваться и готовиться к ночной вылазке. Ведь если я упрусь из города на неделю, Максу надо будет заранее закинуть в подвал десяток другой Неклон для бесперебойной работы защитных сетей. А мне уже пора было исполнить данное Шэдо обещание. Ведь если он сдержит своё слово и не вмешиваясь в мои дела беспричин, то стоит отплатить ему тем же. Тем более никакой иной благодарность, кроме поступков, он, как мне показалось, не признавал. Домой я вернулся уже глубоко за полночь, уставший, весь в грязи и в пыли, за то сдобычи. Мешок, который Макс крайлы шмоток с её улиц, оказался выше всяких похвал и без проблем держал внутри оглушённых некo Тагор тоже сработал безупречно, и с ними, и с перемычкой, поэтому я больше времени потратил, чтобы дотопать до указанного места и обратно, чем на собственную охоту. Да ещё первый помог с поимкой тварей, несмотря на то, что корона Арихада у него больше не было, и неку накинулись на него всей толпой. Ничего, Тагор остудил самых прытких и испарил самых наглых, так что Нур и наелся и набегался в волю, не говоря уж о том, что кровожадная пакость там прямо-таки оторвалась». Кстати, аккумуляторы к прибору мне не понадобились. Вместо них в отверстие рукояти я запихнул монету магистра Ноя. Размеры у неё, правда, оказались меньше, чем у стандартных зарядных пластин. Но в рукояти монета вошла как по маслу. Внутри её с тихим щелчком закрепил невидимый механизм. Ну а когда надобность в ней отпала, всего одно нажатие на основание рукояти вернуло монету обратно. Причём, насколько я мог судить, заряд в ней практически не истощился. Хотя я палил во все стороны больше полутора ринов подряд. Да, мы с первым потом прогулялись по соседним тоннелям и ещё больше сократили поголовье неков в городских подземельях. Задо нашли две других перемычки, о которых Шред почему-то не упомянул. Однако излишнее долгое пребывание на изнанке и частая смена личины и чисто физическая усталость вымотали меня до предела. Поэтому дома меня хватило лишь на то, чтобы вымыться, наскоро перекусить и припрятать добычу в подвалах, куда я ещё днём раньше перетаскал всё ценное, что было в доме, включая вещи магистра Ноя. На то, чтобы нормально с ними ознакомиться, у меня не хватило времени, но в принципе, это было и не нужно. Я и так знал, какие артефакты и книги учитель оставил мне после смерти. К примеру, те самые окуляры, чертёж которых я видел в одной из книг-разомников, а также устройства для создания меток, в отношении которого я пока не определился. С одной стороны, штука полезная. С её помощью я мог бы без помех перенастроить на себя любое устройство, принадлежащее гильдии магов. С другой, я уже нашёл способ подключать их своими силами. Что же касается прибора для создания базовых нитей, то буквально на днях Макс подал мне другую идею. «Если барьер — это ткань, и ты способен её разорвать?» — сказал он. «То что мешает тебе выуживать базовые нити так, как ты бы поступил с обычными нитками, которые мог бы взять, к примеру, из простыни?» Я после такого заявления опешил, а потом принялся экспериментировать. Правда, в процессе оказалось, что добыть эти треклятые нити не так-то просто. Нет, сам барьер я мог порвать без проблем. Собственно, я уже это делал. Однако, во-первых, это было грубое вмешательство, которое очень уж явно портило ткань мироздания, а во-вторых, выудить из неё хоть одну нить подходящего размера оказалось проблематичным. Нет, в конце концов, намучившись, я всё-таки выкрыл луски кусок, который при желании можно было назвать нитью, но он оказался коротким и неровным и плохо подходил для создания даже примитивных фиксаторов. Хмм, ничего. Утешёл меня Макс. Научился. Главное, что принцип уже известен. Я это только что доказал, что он работает. Меня такое объяснение не устроило, но опять же, времени на практику катастрофически не хватало. Поэтому на днях я съездил к Неру Шаиду, чтобы забрать у него очередную шкатулку с фиксаторами. Затем наделал из них такие же корявые, но намного более подходящие для наших нужд базовые нити. А Макс на протяжении нескольких дней создавал из них нечто настолько мудрённое, что я только хмыкнул, когда увидел, во что он превратил обычные охранные заклинания. Вот теперь можешь ехать в свой универ спокойно. Довольно, сказал он, продемонстрировав результаты своих усилий. Твоё добро под надёжной защитой. Я показал ему в знак одобрения большой палец. Но вещички в подвал всё-таки перенёс и велел выстроить поверх двери полноценную магическую стену. Иллюзию на неё, правда, наложить не удалось, потому что Макс не умел создавать заклинания разумников, а мог только поддерживать жизнь в уже готовых. но я усилил предпринятые меры безопасности, создав в одном из углов такой же пространственный карман, в который в своё время умудрился засадить непослушную нору. Правда, поскольку сейчас у нас в наличии имелись вещи из дерева и ветхие книги, которым пребывание на изнанке было противопоказано, то я придумал другой способ их сохранить. И, оторвав от барьера большой кусок, упаковал в него всё самое хрупкое. Почти как раньше. За тем исключением, что внутрь я обратил не ту часть барьера, которая раньше прилежала к изнанке, а ту, что была обращена к реальному миру. Именно так, завязав свой мешок узлом, я я ставил его на изнанке. Замкнутый, надёжно защищённый кусочек реального мира, спрятанный в самом надёжном месте, какое только можно вообразить. Ну что, вроде бы всё? Устало выдохнул я, глядя в дело рук своих. Ничего не забыли. Хм, иди спать, умник, добродушно хмыкнул с потолка Макс. На тебя уже смотреть больно. И я пошёл. Хм, и часто продрых до утра. Асра с ветом загрузился в наёмная экипаж, и, прихватив первое попавспопакостью, благополучно отбыл на экзамен, даже не зная, как мне аукнется недолгий отъезд из столицы.